И ей спокой дам, и дочь мою, Единородную, от бесчастья в лоно семьи возвращу. И многое, многое позволительно, сударь. ну государь ты мой. Мармеладов вдруг как будто вздрогнул, Поднял голову и в упор посмотрел на своего слушателя. Нус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 И вот -с. глядите на меня все. Пятый день из дома, и там меня ищут, и службе конец, и виц-мундир в распивошной у египетского моста лежит, взамен чего и получил сие одеяние. И всему конец. Мармеладов стукнул себя кулаком по лбу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 Чтобы ножку выставить, когда лужу придется переходить. Понимаете ли, понимаете ли, сударь, что значит сия чистота? Нус, а я вот кровный-то отец, тридцать-то эти копеек, истощил себе на похмелье и пьюсь, и уж пропилсь.